Глава пятая, где рассказывают истории и снова подают невкусный кофе. Лис и Тельма намеревались сразу же уйти, но Кэлен, казалось, считал само собой разумеющимся, что они последуют за ней на кухню. Сверкающая чистота, запах чего-то цитрусового ещё одно доказательство усердной работы Паулы. Бедняжке нужно немного поспать. Кэлен, не спрашивая, наполнил их чашки кофе. Тельми вспомнились непрошенные пирожные в садовом центре. «А мы с вами пока наверстаем упущенные». Обе гости не совсем понимали, что именно в устах Кэллиэн означает «наверстать упущенное», но подозревали, что их ждёт некая просьба. Возможно, сделать покупки для Топси или иногда её навещать. Они не имели ничего против, но после того, как Кэллиэн подбросила им мать в садовом центре, чувствовалось, что на них могут свалить, как выразилась бы Пэтт, «Работу чернее черного». Тельма нахмурилась, досадуя на себя за такие мысли. Не она ли сама молилась, чтобы нашелся способ помочь и Топси, и Кэллиэн. И вот перед ними была заботливая дочь, старающаяся изо всех сил, несмотря на все трудности. Так что она, Тельма, сделает все возможное со своей стороны. Элис же просто не терпелась уйти. Утро выдалось, мягко говоря, тревожным, и она мечтала вернуться домой, включить пятничную передачу на Радио Йорк, и заняться глажкой и, пожалуй, решить судоку средней сложности в Рипинском вестнике, чтобы удостовериться, что её разом всё ещё работает как надо. Так что гости и со смешанными чувствами расположились у кухонной стойки. Ох, уж эти гранитные столешницы. Как хорошо они помнили историю их установки и неохотно потягивали свой по-прежнему безвкусный кофе. Но оказалось, что Кэлен просто хотелось выговориться. Очень Хотелось. Эпизод за эпизодом эта печальная история начала приобретать форму. Примерно через 6 месяцев после смерти Гордона Топси начала спрашивать, где он, и даже ездила за ним в гольф-клуб. Совершенно разные люди понизив голос рассказывали Кэлен всё новые и новые истории об ошибках Топси, а те становились всё более заметными и серьёзными. Потерянные ключи, опоздания, подгоревшая еда, из-заprettier двери, кэленн, конечно, терпела всё это. В конце концов, это же моя мама. Однако любовь любовью, но иногда это тот ещё геморрой. Простите за выражение. В конце концов, им удалось проникнуть в лабиринты клиники Хемблтона. Они дважды забывали о приёме, но к тому времени, когда им сообщили диагноз, состояние, вызванное болезнью Альцгеймера, что бы это ни значило, Все уже несколько месяцев узнали, что что-то пошло не так. К тому моменту состояние Топси было уже неустойчивым. Она то и дело бродила где-то, даже после того, как у неё отобрали ключи от машины. Взять, к примеру, её таблетки. Лис не даст соврать. Кэлен пришлось стоять у матери над душой, напоминая о них. Да, иногда наступает просветление, но чаще всего, если Кэлен не может быть рядом во время приёма лекарств, у меня тоже есть жизнь. Ей приходится звонить и объяснять, что надо сделать пошагово. Конечно, есть ещё Паула, святая женщина, но даже вдвоём их сил не хватает. Это разбивает мне сердце, честное слово. Кэлли Энн сделала огромный глоток кофе. Каждый день что-то новое. Что-то ещё забывается, как будто она разваливается на куски у меня на глазах. Она покачала головой и посмотрела на потолок. Лис и Тельма подумали, что Кэлен и в самом деле требовалось наверстать упущенное. А если нанять сиделку, предложила Лис, вспоминая медсестёр из жимольности, которые приходили к матери Дерека до того, как она попала в обстерхаус. Весёлые и энергичные дамы в сиреневой униформе. Вы знаете, сколько это стоит, Лис? Кэлен покачала головой. Это же тысячи, а то и полторы в месяц. Тельма удивилась. У Топси и Гордона всегда водились деньги. Взять хотя бы гранитные столешницы за двадцать тысяч. Неужели что-то случилось? В любом случае уже поздно. Кэллиэн откусила печенье с белым шоколадом. Или совсем скоро будет поздно. На прошлой неделе, когда мне удалось забрать её домой с автобусной остановки в половине одиннадцатого вечера, я подумала про себя. «Хватит. Дома престарелых бывают очень даже неплохими». робко вставила Лис. Более чем, поддакнула Тельма, хотя сама избегала таких мест с едва ли не суеверным страхом. Кэлен с энтузиазмом кивнула, сделав ещё один глоток кофе. У меня есть стопка брошюр. Целая стопка. Кино вчера, свой парикмахер, маникюр, экскурсии. Признаюсь, дам, я бы и сама не отказалась переехать в такой. Она улыбнулась, Но это была грустная, усталая улыбка. Знаете, что самое ужасное во всём этом? Мама всё понимает. Она чувствует, что что-то не так, и ненавидит это. Недавно она сказала: "Мне не нравится быть такой". А, как я уже говорила, своих сил у меня не хватает. Кэлен неподвижно смотрела на коричневую кофейную чашку. Лисс снова вспомнилось, как усыпили пони Маффина. Я должна защитить её. Голос Кэлен надломился. Мне нужно защитить мою бедную старенькую маму». И вот тогда-то Кэлли Энн и рассказала Лис и Тельме всё о проклятых мошенниках. С тех пор, как Топси, по выражению Кэлли Энн, переехала в мир грёз, она стала привлекать к себе всё больше нежелательного внимания. Взять хотя бы ремонтника, которого Гордон нанял незадолго до смерти. Не успели они оглянуться — как он выставил им счёт на сотни фунтов за небольшой ремонт. Или тех людей из Гейтсхеда, что постоянно звонили и донимали их вопросами о солнечных батареях, или даже торговцы из Райдейла, который почти еженедельно привозил огромные упаковки чая для завтрака и подарочные наборы. Не говоря уже о толпе компаний, высылающих товары по почте и забрасывающих топси лотерейными предложениями и лавиной пластиковых и предредений. Простите за выражение. Здесь гостям продемонстрировали три огромных мешка с конфискованными письмами. Однако это было не самое худшее. Далеко не самое. За несколько месяцев до этого Топси позвонил человек с шотландским акцентом, представившийся сотрудником отдела по борьбе с мошенничеством из ее банка, Роял-Йорк. Звонок приняла Паула, и, узнав, что на самом деле говорит не с Топси, мужчина повесил трубку. но, по всей видимости, он перезвонил позже. Насколько Кэлли Энн смогла выяснить, он сказал что-то о мошенничестве с ее сберегательным счетом, но Топси не должна была никому об этом говорить. «Что она и сделала?» Кэлли Энн внезапно хлопнула по столешнице коричневым кувшином Хорси Поттери с такой силой, что зазвенели ключи от машины Тельмы. «Вот что обиднее всего. Молчала, как проклятая рыба». Насколько Кэлен могла судить, он перезванивал по меньшей мере дважды и говорил Топси, что для сохранности денег ей нужно перевести их на новый, надёжный счёт. Однако, несмотря на упорное молчание Топси, Кэлен догадалась, что что-то не так, и сама позвонила в банк. Наконец дозвонившись после 27,5 минут ожидания, до какого-то человека с жизнерадостным голосом, который не смог естественно сообщить подробности, Но зарегистрировал звонок и пообещал разобраться. Тем временем тот мужчина снова позвонил Топси, теперь уже со сложной серией инструкций. Как ей удалось, чёрт возьми, следовать им, настоящая загадка. Кэлин порылась в сумочке и достала конверт, обещающий миссис Топси бой из Рейнтена, отпуск мечты, на обратной стороне которого было написано некогда уверенным, а теперь дрожащим почерком Топси: перевести платёж в банк «Ройл-Йорк» по реквизитам, если спросит, сказать, что за покупку недвижимости. И она сделала это. Она, чё-то возьми, сделала это. Голос женщины дрогнул, и Лис инстинктивно сжал её пухлую руку, унизанную кольцами, и два яркие слёзы брызнули по розовым щекам, намочив платок Тельмы. Она пришла в банк? Банк, в который она ходила годами, — и они позволили ей это сделать. Все ее сбережения, 475 тысяч, почти все, что у нее было, все ушло. Так он был не из банка? Лис округлила рот от ужаса. Куда ему, чертов мошенник, простите за выражение? И деньги исчезли? Спросила Тельма. Полностью, сказала Келлен с горечью. Испарились. в мгновение ока моя бедная мама моя бедная бедная мама